Глава пятая. Неделя текла, как вязкая смола, медленно, тягуче, оставляя после себя горький привкус. От Стрельникова не было вестей. Я проверяла почту по десять раз на день. Вздрагивала от каждого уведомления на телефоне. Но приходили только рабочие письма, отчёты от сотрудников, счета от подрядчиков. С Денисом мы не виделись. Он заходил в офис дважды, оба раза коротко по делу, с документами в руках. Входил, клал папку на стол, обменивался несколькими фразами о проекте и уходил. Никаких личных разговоров Никаких, как дела, мам, никаких задержавшихся взглядов. Вежливый профессионализм, за которым чувствовалась стена. В среду Рита позвонила извиниться, что сегодняшний ужин отменяется. Они едут к её родителям на дачу. — Мама так просила, — объясняла она виноватым голосом. Давно не видела Соню. Скучает. Вы не против, мам? Конечно, милая. Передавай привет родителям. Обязательно. А в воскресенье точно соберёмся. В пятницу Денис написал сухое сообщение. Записали Соню в развивающую группу по субботам. Завтра первое занятие. Потом нужно будет по магазинам, так что обед переносится. Извини. Я сидела на кухне с телефоном в руках, перечитывая эти строчки. Развивающая группа. Магазины. Дача у родителей. Все причины выглядели разумно, обыденно, естественно. Жизнь молодой семьи с ребёнком, она и правда полна таких дел. Но я знала, чувствовала всей кожей, Денис избегает меня. Ограждает свою семью от матери, как ограждают от чего-то опасного, зазорного. Боится, что я скажу что-то не то, спрошу что-то не о том, разрушу ту иллюзию благополучия, которую он старательно поддерживает для Риты. Обидно. Боже, как обидно было сидеть и понимать, что мой собственный сын воспринимает меня как угрозу. Я, которая родила его, вырастила одна, вложила в него всю душу, отдала лучшие годы своей жизни. Я – угроза. По ночам я лежала без сна и думала о Мише. Мой бывший муж не появлялся в жизни Дениса уже много лет. После развода он сделал пару попыток встретиться с сыном. Дежурные звонки на день рождения, предложение сходить куда-нибудь. Денис отказывался сухо и коротко. Потом звонки прекратились совсем. Но теперь, наблюдая за поведением сына, я всё больше убеждалась – Миша появился снова. Денис не просто изменяет жене. Он делает это так же, как делал его отец. С той же ложью, теми же отговорками – Тем же умением разделять жизнь на отсеки. Этому не учатся по книгам. Это передаётся как вирус от отца к сыну. Может быть, они встречаются? Может, Миша даёт ему советы, как выкручиваться, как скрывать следы? Сынок, я через это проходил, знаю, как правильно. От этих мыслей Меня начало мутить. В субботу вечером я вышла на балкон. Октябрьский ветер трепал в волосы, в воздухе пахло дождём и опавшей листвой. Внизу мерцали огни города. Где-то играла музыка, смеялись люди. Жизнь шла своим чередом, не замечая, что у меня всё рушится. Я достала телефон, открыла последнее сообщение от Дениса. «Извини. Даже не прости, а это сухое, отстранённое извини». Пальцы сами набрали ответ. «Может, хоть сейчас увидимся? Приезжай, поговорим». Смотрела на экран несколько минут. Потом стёрла и написала другое. Ничего страшного. В другой раз. Отправила. Постояла ещё немного на балконе, потом вернулась в квартиру и легла спать. Воскресное утро выдалось на удивление солнечным. Редкий для конца октября день, когда небо ясное, воздух свежий, и хочется выйти из дома. Я долго валялась в постели, листая новости в телефоне. Потом заставила себя встать. Приготовила завтрак, который не смогла съесть. В одиннадцать позвонила Рита. «Мам, привет!» Голос звучал виноватым. «Мы опять переносим ужин, простите». «Что-то случилось?» Нет, просто Денис наконец-то согласился повести Соню в парк. Она так просила, уже неделю конючит. «Пап, пап, давай в парк, там белочки!» У него всё работа-работа. Ну вот сегодня освободился, и они поехали. Я подумала, пусть лучше проведут время вместе, чем тащить ребёнка на семейный ужин. Парк. Конечно. «Именно во время нашего ужина у него вдруг появилось время для дочери». «Конечно, Рита». Я выдавила из себя улыбку, которую она не могла видеть, но, возможно, услышала бы в голосе. «Пусть гуляют. Соне нужен папа». «Спасибо, что понимаете. Я знала, что вы не будете ругаться». В следующее воскресенье обязательно соберёмся, даже если мир рухнет. Мы попрощались. Я положила телефон и долго сидела на диване, глядя в окно. Парк. Они обычно гуляли в Таврическом. Денис как-то рассказывал, что Соне там нравится. Много белок, есть площадка с качелями. Минут сорок на машине от моего дома. Я встала, прошла в прихожую, достала пальто, надела. Остановилась, глядя на себя в зеркало. «Что ты делаешь? Едешь шпионить за собственным сыном? Выслеживать его на прогулке с дочерью?» Но ноги уже несли меня к двери. Я взяла ключи от машины, сумку вышла. В парке было многолюдно. Воскресный день, солнце. Последнее тепло перед холодами. Люди выползли из квартир, как муравьи из муравейника. Семьи с детьми, влюблённые парочки, пожилые пары на лавочках, спортсмены на велосипедах. Я бродила по аллеям медленно, без цели, будто просто гуляю. Смотрела на деревья. Клёны роняли последние жёлтые листья. Дубы стояли ещё зелёные. Берёзы уже почти голые. Осень в самом разгаре. Где-то здесь мой сын гуляет с дочерью. Может, я их и не найду, парк огромный, аллеи десятки. Может, они уже ушли. Может, это всё глупость, и мне стоило остаться дома? Я свернула к пруду. Там всегда много детей. Кормят уток, катаются на лодочках. Соня любила уток, Денис рассказывал. Прошла мимо лавочек, мимо киоска с мороженым, мимо... и замерла. Кафе. Небольшое, стеклянное, с летней верандой, которую еще не закрыли на зиму. За одним из столиков сидели трое. Денис, Соня и... Михаил. Мой бывший муж сидел напротив сына, что-то рассказывал, жестикулируя. Соня ела мороженое, размазывая шоколад по щекам. Денис. Слушал отца, опершись локтем о стол. Обычная картина. Дедушка с сыном и внучкой. Семейная идиллия. Меня затошнило. Я стояла в нескольких метрах за углом здания кафе и смотрела на эту сцену. Миша, постаревший с проседью в волосах, но всё ещё статный, в дорогом пальто. Денис – его копия только помоложе. Соня – счастливая с мороженым. Сколько они уже встречаются? Как давно это началось? Денис говорил, что отец ему не нужен, что простить он его не может. Врал? Я вышла из-за угла и пошла к ним. Миша увидел меня первым. Лицо его дрогнуло на секунду. Потом расплылось в улыбке. Он поднялся из-за стола, раскинув руки. «Лена! Вот это встреча! Как ты?» Голос бархатный, приветливый. Будто мы старые друзья, не видевшиеся пару месяцев, а не бывшие супруги которые не разговаривали двадцать пять лет. Денис обернулся, лицо его стало каменным. «Мам!» «Привет!» Я подошла ближе, не сводя глаз с Миши. «Какая неожиданность!» «Ба!» Соня соскочила со стула, кинулась ко мне. Смотри, у меня мороженое шоколадное. А это дедушка Миша. Дедушка Миша. Значит, они уже познакомились, уже есть отношения. Внучка знает деда. Я присела перед Соней, вытерла салфеткой шоколад с её щеки. Вкусное мороженое? Очень! Дедушка купил! «Это замечательно, солнышко!» Я выпрямилась, посмотрела на Мишу. Он стоял, засунув руки в карманы пальто и улыбался той же обаятельной улыбкой, которая когда-то сводила меня с ума. «Присаживайся, Лен. Кофе закажем, поболтаем. Сколько лет прошло?» «Что тебе нужно, Михаил?» Улыбка дрогнула, в глазах мелькнуло что-то, раздражение. Но он быстро взял себя в руки и изобразил обиду. «Ничего не нужно. Просто захотел увидеть сына и внучку. Разве это запрещено?» «Двадцать пять лет тебе не хотелось, а теперь вдруг захотелось?» «Люди меняются, Лена». Я стал старше, переосмыслил многое. Захотел наладить отношения с семьёй, пока не поздно. Я перевела взгляд на Дениса. Он сидел молча, вращая в руках пустой стаканчик из-под кофе. Лицо непроницаемое, но я видела напряжение в плечах, в сжатых челюстях. «Денис!» Позвала я тихо. Ты не говорил, что общаешься с отцом. Он поднял глаза. Посмотрел на меня, и в его взгляде было столько вины, что я невольно отступила на шаг. Я знал, что тебе не понравится. Вот именно! Подхватил Миша, садясь обратно за стол. «Мы с ним просто наверстываем упущенное время, разговариваем. Я даю советы, делюсь опытом». При слове «советы» Денис криво усмехнулся. Всего на мгновение уголок рта дернулся, глаза сузились. Но этого было достаточно. Всё же не всё так просто в этом общении. Денис, несчастлив видеть отца, не испытывает радости от воссоединения. Что-то ещё стоит за этими встречами. Что-то, что заставляет его терпеть присутствие человека, которого он всю жизнь ненавидел. «Какие советы?» – спросила я, глядя на Мишу. «Да разные!» по работе, по жизни. Знаешь, я за эти годы многому научился. Бизнес у меня разросся, связи появились. Могу помочь сыну. Связи, повторила я. Конечно, у тебя всегда были связи. Миша прищурился. Обаяние сползло с его лица как маска. Что ты хочешь этим сказать? Ничего, просто констатирую факт. Мы смотрели друг на друга, и между нами натянулось что-то острое, колючее. Двадцать пять лет, а ненависть никуда не делась. Просто спряталась, притаилась, а теперь вылезла наружу, оскалившись. мам Денис встал, взял Соню за руку. «Нам пора. Соня, попрощайся с бабушкой и дедушкой». «Пока, ба!» Соня помахала мне рукой. «Приходи к нам, я тебе рисунок покажу». «Обязательно приду, солнышко». «Пока, дедушка Миша!» Соня потянулась к Мише, и тот наклонился, чмокнул её в макушку. Пока, принцесса. Скоро увидимся. Денис повёл дочь к выходу из кафе. Я смотрела им вслед. Высокая фигура сына, маленькая девочка, подпрыгивающая рядом. Они дошли до выхода, скрылись за дверью. Миша задержался. Поправил воротник пальто, достал из кармана ключи от машины. Посмотрел на меня и усмехнулся. «Было приятно повидаться, Лена. Не пропадай!» «Что тебе нужно от него?» Спросила я тихо. «От кого? От сына?» Он изобразил удивление. «Я же сказал, просто общение!» «Ты никогда ничего не делал просто так!» Он пожал плечами, Развернулся и пошёл к выходу. Другим путём, не за Денисом, в противоположную сторону.